И давай нести всякую ахинею, тратата благодарность, тратата уважение к матери, но не к селу, ни городу, а, главное, совсем не из своей оперы. Какой-то воспитательный момент из плохой телевизионной киношки. Я даже оторопел. Там и такие словеса, между прочим, мелькали. Пропоем, кормим, одеваем. Ну, разве не гадость, па? Тем более, что ты очень прилично на меня посылаешь».